К ним прилилась еще нота, богатая звуком. Из-под пальцев правой руки светло звеня тревожной стаей полетели странно прозрачные крики струн и закачались, забились, как испуганные птицы, на темном фоне низких нот. Сначала мать не трогали эти звуки. В их течении она слышала только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 Луч солнца сначала тепло освещал голову и плечо Софьи, потом лег на клавиши рояля и затрепетал под пальцами женщины, обнимая их. Музыка наполняла комнату все теснее и незаметно для матери будила ее сердце. И почему-то перед ней вставала из темной ямы прошлого одна обида,